Предельное явление человечности Бога и божественности человека есть Христос. Каковы бы ни были наши сомнения, допустим на минуту, что это именно так, что во Христе явился в мире сам Бог и что явился он в самом совершенном из всех людей. И тогда спросим себя: Что узнаем мы, всматриваясь и вдумываясь в образ Христа? Что узнаем мы о Боге и о человеке? Какой Бог является в мир? Не напрашивается ли в ответ одно всеобъемлющее, все в себе заключающее слово «любовь»? И если Христос есть Бог, то Бог действительно есть любовь. Ибо, как пишет апостол Иоанн Богослов, «не любящий брата своего» не знает Бога, ибо Бог — любовь есть. Смотрите, первое послание Иоанна, глава 4, стих 8, 20. Мы узнаем от Христа, что любовью и для любви Бог сотворил мир. Любовью пребывает в мире и в любви отдает ему самого себя. «Я пришел», — говорит он, — чтобы имели жизнь с избытком. Сравните Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 10. То есть пришел возлюбить, спасти, восстановить, прославить, покинуть 99 ради одного, открыть всю истину, все добро, всю красоту, воскресить, дать вечную жизнь. Все это и многое другое во Христе совершает Бог. Но, быть может, еще прекраснее, еще поразительнее то, что от Христа мы узнаем о человеке. В каком человеке является Бог? Что неизбывно прекрасно в Христе? Любовь. Любовь к Богу, к человеку, к миру. Христос всецело живет для других. Христос никогда не насилует человеческую свободу, ничего не требует от человека силой. Он всегда открыт человеческому страданию, всегда милосердствует, помогает, исцеляет. И все это в поразительно безмерном смирении. Какая религия, какая философия достигла такой вершины, где Бог и человек соединились бы в любви и смирении, и где это соединение любви и смирения открывало бы последнюю правду о самом бытии. И если спросят: во что вы веруете? Каждый ответит, «Я верую в учение, выше и прекраснее, разумнее и сильнее, которого нет и не было на земле. В этом учении все совершенно, и потому я знаю, что оно божественно. В нем до конца упраздняется понятие о Боге как только абсолютном властелине, карающем и милующем, ибо когда христианство говорит «Бог», оно говорит «Бог, любовь есть» и в нем в этом учении очищен и на небывалую высоту вознесён образ человека, сияющий таким светом, каким не сиял никогда прежде, ибо Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, совершенный в любви, в мудрости, в силе. Учение, которое столь многими отбрасывается, как невероятное, открывает на деле потрясающие возможности, в нем ничуть, не Не умылена свобода человека, но сама эта свобода приводит к Богу. В нем Бог открывается как дыхание и полнота жизни. И вот почему святые всех времен вместе со многими поколениями богословов и философов согласно утверждают, что христианское учение о богочеловечестве есть последнее и самое полное откровение божественной мудрости, основа всего здания человеческой культуры, и всей человеческой истории.